О волк припал мордой к земле, испуганно зажал хвост между задних лап и тонко заскулил. Его пыльная рыжеватая шкура почти сливалась с окружающей травой. Кони, за последнее время привыкшие к компании хищников, недовольно зафыркали, но в стороны не принянули. Что случилось, Лара? Похоже, твоего грозного разбойчика напугали как щенёнка. Подъезжая вплотную к дебрику, поинтересовался Ану. Говорит, что впереди большая битва. Разбойники зажали в степной деревушке маленький отчаянный отрядец и вскоре раздавят его. уж негоя ли там бесчинствует? Некромант заинтересованно улыбнулся, изобразив на лице кровожадный, поволчий хищный оскал. Гойа, кто же ещё? Невозмутимо пожал плечами Лари, прислушиваясь к скулению и потявкиванию волка. Новоявленный король степи. Слышали, господин сыщик? Ано обратился к подоспевшему французу. Сперва наш кролик принял себе в услужение братьев Святого Централа, а теперь щелчком пальца короновал разбойничего головореза. И его власть воистину безмерна. Не вижу повода для веселья, нахмурился Аро, сочтя сарказм некроманта неуместным. Надо двигаться туда и брать этого гою, пока он занят штурмом деревни. Отличная мысль, господин Сыщик. Надеюсь, хорошая драка развеет ваши угрюмые мысли и поднимет настроение. Залыбался некромант, сцепляя пальцы и прогибая их до хруста. Мы все устали от этой нервной погони. Пора немного размяться и разрядиться. Франц, Анну и остальные охотники ехали по степи уже давно. Именно здесь им наконец улыбнулась удача. Удалось напасть на след белого кролика и его каравана. Конечно, радостью мрачило то, что след был довольно старым. Уловки хитрого врага дали свои плоды. Пока охотники гонялись за фантомами, настоящий босс получил неплохую фору и приспокойно ушёл в степь. Но исчезнуть бесследно на этот раз не удалось даже всемогущему Хапатаваку. Преследователи взяли след и двинулись за ним. Франц устал от этой нервной гонки. Прорвавшиеся изнутри эмоции душили его, стремясь вырваться наружу. Ликованье и злоба, раздражение и азарт, надежды и бессильное разочарование, а рос трудом сдерживался, чтобы не начать срываться на подчинённых. Благо, времени на разборки не оставалось. След обоза ревёл во владения разбойников. Ещё до вылазки Сыщик получил информацию о том, что Волдей заключил договор с головорезами Апарского пограничья и завербовал их себе на службу. По всему выходило, что проходя с караваном по степи, белый кролик желал оставаться под надёжным прикрытием новоявленных союзников. Бойцы Гое подходили на роль телохранителей и сопровождающих как нельзя кстати. к тому же они всегда могли похвастаться числом, а также способностью отвлечь преследователя и сбить его со следа. Франц ожидал нападения со дня на день, но Гоя, как ни странно, не проявил к пришедшим в степь чужакам особого интереса. Он был занят своими делами, ведомыми. Доселе лишь ему одному и даже не удосужился поинтересоваться, что случилось с собственными разведчиками, отправленными на патруль королевских границ. Ну что ж, вперёд, скомандовал Франс, вглядываясь в стоящую на горизонте стену дыма и пыли. Разберёмся, что там происходит. Конь Айше живым тараном вклинился в разбойничьи ряды, окружённый огнём, проломился через тяжёлых конников, опрокидывая их неповоротливых, закованных в неподъёмную броню лошадей. Артис двигался следом, заставляя свою лошадь дышать в хвост огромному таксе. Ещё немного. Ещё. Стреляя через пламенную стену, Артис на спех озирался по сторонам, пытаясь сориентироваться в пространстве. Сделать это оказалось нелегко. Дым, огонь и пыль превращали реальность в серо-красный калейдоскоп, в котором мешалось все: оружие, воины, кони, кровь, огонь, вода и земля. Он пускал стрелы инстинктивно. Нагугат. Слыша, как перед ним по звериному рычит Айша, розя подступающих врагов. Он рядом! Голос Айши прозвенел в чутких ушах эльфа отчаянным высоким звуком. Вижу, отозвался Артис. Не уйдёт. Он прицелился. Больные глаза, будто решили взять реванш. и воздать хозяину за все промахи. Сквозь смог приступили контуры синей фигуры, творящие магические пасы. Потом сам стихийник проявился чётко во всех деталях. Эльф молниеносно вскинул лук, понимая, что промахнуться в такую чёткую цель просто нереально. Но водный маг оказался быстрее. Артес не успел спустить тетиву. Впереди стеной поднялась вода. Могучая волна взвилась к небесам, ощетинилась белым гребнем, огласив степь громогласным басовитым гулом, ринулась вперёд. Всё замедлилось в глазах эльфа. Он захлебнулся криком. Видя, как водяная толща поглощает Айшу и её коня, а потом захлебнулся водой, подхвативший его и вскинувший к небесам. Конь Артеса истошно заржал, захлёбываясь, принялся биться и хрипеть, выпуская из рта и ноздрей струи пузырей. Сам эльф, оглушённый наступившей тишиной, мёртвой хваткой сжал лук. На миг вода вытянула его на самый гребень, позволив глотнуть воздуха. Далеко внизу Артис увидел всю панораму битвы: маленьких, словно муравьи, людей и тонкие, как нити, дороги пламени. У самого основания набирающей мощь волны он разглядел синюю фигуру стихийника и медлить более не стал. Стрела свиснула в воздухе, своим уходя к цели. Потом треснул лук, и с громким щелчком порвалась тетива. Он почти ничего не видел больше, только слышал свой собственный шёпот, звучащий в голове. Айша, Айша. Он плыл в невесомости, чувствуя, как гигантская волна поднимает его всё выше и выше а потом с неимоверной скоростью разворачивает и несёт к земле удар Айша в голове пустота лишь кровь бьёт по вискам и каждый вдох отдаётся в груди неимоверной болью с трудом разлепив глаза артеs перекатился на живот поднялся на четвереньки А потом, превозмогая боль во всём теле, встал на ноги. Айша, отбросив бесполезные обломки, оставшиеся от лука, он выхватил меч и на шатающихся ногах двинулся вперёд. В глазах мутнело от дыма, пара и пыли. Ноги заплетались, не слушались. Эльф споткнулся обо что-то Это была перекорёженная туша его лошади. Похоже, основная мощь удара пришлась на неё. И лишь поэтому Артис выжил. Айша. Одно слово, одно имя было в его голове. Всё остальное отошло на задний план. Он непроизвольно, механически отбился от разбойников, вылетевших На него и смога. Прошёл несколько шагов вперёд, чувствуя, как по лицу ручьями течёт кровь. Кто-то из врагов всё же рубанул его по голове. Айша, увидев лежащее на земле тело, он почувствовал, как сердце перестаёт биться и коченеет. А из глубин памяти, сплетаясь с огнём, начинает тонко выть провидица. Самое дорогое. Продашь за гроши. Айша, заграл эльф бросаясь гоблинше. На его пути тут же возникла чёрная глыба. Такса, словно обезумев, чёрный конь свирепо заржал и оскалился, не подпуская к лежащей хозяйке. Пошёл! Иди прочь! прохрипел Артис. толкая жеребца в грудь и лишь потом замечая причину его беспокойства со всех сторон к ним подступали разбойники но «Ну идите идите сюда эльф осколился яростно глядывая врагов мутными глазами поднял меч давайте взгляд угасал он уже почти не видел ничего отбиваясь на угад на удачу Рядом оглушительно ржал такса, с чавканьем принимая в бока копья и стрелы. Кошка, степная кошка, забери мои глаза и мою жизнь, слышишь? Только спаси её. Спаси их всех. Спаси, шептал эльф словно молитву, двигаясь будто в киселе. различая лишь смутные очертания бесконечного количества вражеских силуэтов. А потом наступила тьма. Она рухнула с неба, и Артес упал вместе с ней, прикрывая собой распростёртую в пыли Айшу. Он прижался к её телу, зажмурившись и ощущая, как тёмная сила, мёртвенная, холодная, поглощает всё. занимает окружающее пространство, давя и разрушая. Потом всё стихло. И сначала Артис решил, что потерял слух, но позже понял, что это не так. Рядом переступал копытами и негромко фыркал такса. Оторвавшись от тайши, эльф сел на землю и огляделся. В глазах стояла муть. Словно через толщу грязной серо-жёлтой воды он увидел силуэты лежащих вокруг разбойников и огромную подрагивающую тень, нависающую над ними и наполовину укрывшую небо. У основания тени Артис не увидел, почувствовал присутствие человека, и сила, идущая от мрачного незнакомца, была для лесного чуждой. и враждебный. Чуть ее подсказывало, что рядом стоял человек, живой. Артис четко различил пульсацию исходящей от него энергии, но от человека этого веяло смертью и тьмой. А в руках его поблескивала холодом отороченная мертвой костью сталь. Не подходи! Слеешь, ты не подходи. Артис попытался поднять клинок, но рука дрогнула, и меч выскользнул из пальцев. Я не враг тебе, эльф, прозвучал тихий голос, а потом раздался негромкий звук. Незнакомец убрал в ножны клинки. Если хочешь жить, иди в деревню. вам тебе помогут. Я не хочу жить. Мне не зачем больше жить, прошептал Артис, затягивая себе на колени тело Айши и прижимая её болтающуюся на безвольной шее голову к своей груди. Твоё дело. Мне некогда с тобой возиться. Можешь подохнуть, если хочешь. Но её ещё можно спасти. Спасти? Артис поднял на незнакомца невидищие глаза. Она живая. Пока. Разве сам не видишь? Эльф различил, как тёмная фигура приблизилась к нему вплотную, и сильная рука ухватила за плечо, заставляя подняться. Не теряй времени. Его почти не осталось. Прозвучало на духом. Такса ко мне. К изумлению оглушённого происходящим артиса, чёрный жеребец Айши подошёл к странному незнакомцу и ласково ткнулся мордой ему в плечо. Этот конь всегда служился только хозяина. Кто ты такой? Что на тебе за колдовство? Вырвался у эльфа возглас недоумения. Все верно. Раньше этот конь был моим. Прозвучало в ответ. Я отдал его девушке, запах которой остался на гоблинше и на тебе. Она отдала вам коня по своей воле. Значит теперь так со ваш. Если так, то по всему ты должен быть одним из тех мертвецов, что ходят в северной армии, но. Артес хотел сказать: ведь ты не мёртв. Но спокойный голос оборвал его на полуслове. Всё это не имеет значения. Только жизнь значима. И её жизнь в твоих руках. С этими словами незнакомец забросил Айшу на спину таксы и отдал повод Артесу, который, не заставив себя ждать, двинулся в сторону деревни. Спотыкаясь, он брёл по мокрой чёрной земле, сначала выжженной дотла, а потом омытой безжалостной водой. Жива. Она жива. Пусть все остальные тоже будут живы, пусть. Мне не нужны глаза, и жизнь тоже не нужна, лишь бы они. Промелькнуло в сознании, которое угасало, заставив ноги Артеса подкоситься. не позволив сделать следующий шаг. Когда битва ещё была в разгаре, когда Айша и Артис ринулись на врага в отчаянной попытке уничтожить мага противников, Дара собрал последние силы, стараясь прикрыть соратников своим огнём. Сперва пламя поднялось высоко, потушив истончившиеся водные ленты и образовав длинный коридор, закрывший с двух сторон гоблиншу и эльфа. Разглядев через прозрачный морок, что огненный маг стоит у самого края деревни, разбойники, не теряя времени, бросились на него с копом, заставив отступить за дома. Они ринулись за дарой, решив, что отбили его от своих. И застигли в одиночку, но не тут-то было. Из захибар в них полетели стрелы Лорина, а под брюха коням метнулся темно-морской терьер. Зубы пса кромсали незащищенные лошадиные животы, заставляя животных впадать в панику и не позволяя лучникам Гои отстреливаться. Собрав силы. Дара запустил во врагов огненные шары, потом выхватил меч. Нужно было перевести дух, огня в нем почти не осталось. А дыши, Сорки, я прикрою. Рядом с парнем уже стоял Йоза. Он оставил лук и теперь сжимал в руках свой чудовищный меч. Отходи за дома, малой. Я выкрою тебе немного времени. ля послеобеденного сна оставив молодого мага за спиной высокий ирванус вперёд чёрный меч полотаядно присвиснул рассекая воздух и слёта уходя в тело ближайшего разбойника увернувшись от удара копьём эльф снова махнул плечом подрубая ноги лошади а потом резким выпадом пробил насквозь оказавшегося на земле всадника. С громким воем оставшиеся разбойники кинулись к нему с копом, но стрелы Лорины уложили сразу нескольких, превратив наступление в кучу мало. Не желая более отсиживаться в стороне, на подмогу к Йозе поспешил Дара. Его клинок, охваченный тонкими языками синего пламени, засвистел, Разъя врагов. Я же велел тебе отдыхать. Опять не слушаешься старших, малыш, прохрипел высокий, закашливаясь от дыма и отбивая удар очередного противника. Боюсь, с твоей одышкой ты тут долго не протянешь, отчутился Дара, из последних сил поднимая оттягивающий руки клинок. Старта уже ёза для подвигов. Чёрт. Это ещё что? Выкрик огненного мага растворился в гуле надвигающейся воды. Мощный поток ворвался в деревню, развивая остатки морока, пожирая последние вспышки огня и сбивая с ног эльфов, терьеров и дару, которых повало клопы по земли, ударяя о стены хибар и камни. Для разбойников вода оказалась безобидной. Поток прошёл сквозь них, даже не пошатнув. Оглушённый ударом о стену, Дара попытался подняться, скользя ногами и руками в грязной жиже. Рядом, ругаясь и кряхтя, встал на ноги Йоза. Лорен недвижно лежал в стороне, а пса его вовсе не было видно. "Гоя, доберусь я до тебя", прорычал Дара, скрипя зубами и мёртвой хваткой сжимая потухший меч. За всех мне ответишь, и ты, и все твои прихвостни. Разбойники взяли их в кольцо, медленно подступили, заставили сбиться в кучу, прижаться спинами друг к дружке, но добивать не стали. Чего ждёте? Подходите! Крик Дары растворился в стуке копыт, бряцанье брони и оружия. Поняв, что противник сломлен, Гойя сам явился в деревню. Его стихийник погиб от рук присловутова леснова. Но назойливый враг больше не беспокоил. Если не убила вода, ненавистного эльфа добьют его люди. Самого говоря, теперь терзало любопытство. Ему хотелось рассмотреть поближе отчаянных смельчаков, сразившихся с его армией. так безрассудно. Но воплотить мечту в жизнь до конца так и не удалось. Гоя успел выхватить взглядом старого знакомца, Сорки, и странного высокого с чёрным орочим клинком, зажатых в кольцо. Через миг главарь обратил тревожный взгляд на небо. Палящее солнце укрыла огромная чёрная тень. Потом Из-за домов полетели стрелы и показались в саднике. По разбойникам ударили волны силы, слепящие молнии, ледяные и огненные шары. Целая армия воинов и магов в планы Гоэ не входила. Резко развернув коня, он ринулся назад, петляя в дыму и безжалостно разрывая шпорами обогрёны к кровью бакас-какуна. Следом за главным ринулись Фалья и остальные, те, кому посчастливилось избежать удара. А ну стой! заорал Дара, подбегая к ближайшей лошади и вскакивая ей на спину. Куда собрался трус? Не дури, малой, пусть идёт. Йоза. подхватил коня под усцы, но Мак метнул в него бешеный взгляд. "Пусти! У меня с ним свои счёты". "Уверен". Эльф взглянул в глаза товарищу, подумал секунду и отпустил поводья. "Уверен. Ну что ж, значит такова твоя судьба". Его не волновало более ничего, ни битва, Не враги, не истранные, взявшиеся непонятно откуда союзники, только Гоя, который должен был ответить за всё, только он. Тёмная тень ушла левее. Дым уплотнился, ветер нёс его к гостинице Фарума. Желая прикрыться им и уйти, Гоя резко свернул туда. Следом за ним Рванули несколько разбойников, успевших отследить манёвр главаря. От глаз Дары этот трюк тоже не ушёл. И молодой Мак погнал коня следом. Но к его несчастью, тот был изранен, вскоре захрипел и перешёл с галопа на неровную спотыкающуюся рысь. Димр вступился у самых ворот гостиницы. Первым, что увидел Дара, оказалась лошадь гой. Перепутать её с другой не представлялось возможным благодаря особому чепраку на спине. Рядом стояло ещё несколько лошадей. Животные не двигались, словно парализованные заклинанием оцепенения. Их глаза скрывала серая повалока, а шкуры покрывал странный налёт. похожий на белый пепел. Чёрт, выругался Дара, когда его лошадь резко встала и застыла, нервно подрагивая всем телом. Спрыгнув на землю, парень настороженно двинулся вперёд. Тишина кругом стояла мёртвая. Похоже, Фарум и его слуги покинули это место ещё перед битвой. Но вот только куда делся Гоя? Ответ на вопрос нашёлся быстро. На заднем дворе возле открытого подвала лежали тела. Даро подошёл к ним и тут же отшатнулся, не в силах сдержать приступ страха и отвращения. У его ног лежали мумии, сухие и истончённые, серые, как пыль. Их пустые глазницы тупо таращились в небо арти и перекосились от ужаса узнать в них гою фарума и остальных можно было лишь по одежде дар шагнул назад озираясь и прислушиваясь к гнетущему безмолвию за спиной что-то было там что-то жуткое холодное и безжалостное Парень замер, чувствуя, как в ушах стучит кровь. Ближе. Ещё ближе. Выйди и сразись со мной, не прячься, хотел крикнуть он, собравшись силой, но из застывших губ вырвался лишь слабый шёпот. Кто ты? прозвучало ещё тише. Что-то холодное приблизилось. Он почувствовал это спиной. Замерла позади, вперевшись взглядом в спину. Обернись, прозвучало в голове. Я жду тебя. Дара почувствовал, как в коленях нарастает предательская дрожь и повернулся медленно, встречаясь взглядом с огромными круглыми глазами существа, отдалённо напоминающего смесь человека, кошки и паука. Серая шкура чудовища переливалась и мерцала тёмными пятнами. Бесконечно длинный хвост молотил по земле, изгибаясь и свиваясь в спирали. Дара выдержал взгляд монстра. "Мнгва!" — вырвалось у него непроизвольно. "Что тебе нужно? Хочешь убить? Так зачем ждёшь? Чего ждёшь?" меня не за что тебя карать. Голос вновь зазвучал в голове. Поло лицо, полуморда твари осталось неподвижной, словно маска из серого гранита. Ты пожалел детей, Холь. За это крылатая богиня наградит тебя. Я не искал награды, когда отправил сирот к сестре. Я знаю, А ещё я знаю проклятие, которое терзает твою душу. Безжалостный огонь, уничтожающий всех, кого ты любишь. Хочешь, я избавлю тебя от него? Серое существо двинулось, обходя юношу по кругу. Застроился по земле витиеватый хвост, задвигались по паутине, поднимаясь над вздыбленным загривком. Много суставчатые тощие конечности. Что ты хочешь замен? Прямо спросил Дара, пытаясь вновь взглянуть в бездонные глаза чудовища. Ты пойдешь со мной и будешь служить крылатой богине. Твое имя сотрется, прошлое растворится. Огонь похолодеет, а тело обретет силу мангва. Дара не думал долго, прежде чем ответить. Его имя уже было стёрто, а прошлое он и сам отдал бы многое, чтобы забыть его. Раскосые эльфийские глаза смотрели в упор в круглые буркало чудовища. "Идёт. Я согласен". "Хорошо". Голосом Ангваза шепнул Переходя в тонкий свист степного ветра. Сам монстр приблизился к Даре вплотную и пошёл рябью, становясь прозрачным призраком. Замерев на миг, фантом совершил стремительный рывок и растворился в теле юноши, заставив того болезненно содрогнуться. В первые секунды Дара ощутил озноб. Пламя внутри него мгновенно похолодело. обожгло изнутри новоявленным льдом, который растекся по венам, заставил отцепинеть руки и ноги. Что мне делать теперь? Юноша не узнал собственного голоса, прозвучавшего тихо и жутко. Иди на юг, отозвались из головы. Туда, откуда ведут следы мнгва.